Глава четвертая Вышел бы Егор во двор, только трусит. У дверей сидит трезор, вдруг укусит. И трезор вошел бы в дом, только видит. У окна сидит Егор, вдруг обидит. Лягушки квакали громко и сердито. Казалось, они были очень недовольны тем, что мы плывем посреди реки, как бесформенная куча палок и веток. Река пахла необыкновенно. Запах осоки, пестрых водорослей, тины смешивался и висел над водой, словно дурман, и вода вокруг лодки журчала тихо-тихо, разбиваясь о свисающие ветки, словно говорила «Хлюп, хлюп, хлюп, плывем, плывем, плывем». Мы послушались местных ребят и стартовали в 4 утра. Птицы еще не проснулись, спала речка, спал лес, а над водой нависал легкий туман. Мы двигались по течению Припяти совершенно беззвучно, чуть подгребая руками, чтобы нас не прибило к берегу. Выяснилось, что Юзик уже бывал раньше у самой границы зоны. Ему поручили командовать, когда нам нужно нырнуть и дышать только через трубочки из бузины, которые мы вырезали заранее. И хоть мы все ждали команды, все равно она раздалась неожиданно. Я набрал воздуха в легкие, взял в рот трубку и опустился под воду. Хорошо, что мы прорепетировали до того, как отплыть потому что дышать было трудно, под водой было страшно, казалось, что мы вообще перестали двигаться. Я держался уже из последних сил, но внезапно почувствовал под ногами ил, словно река обмелела. Потом вообще стал цеплять по дну коленями, уже не мог держать голову над водой и встал. Светало. Юзик стоял на берегу реки и ржал, как ненормальный. Он сказал, что уже давно пригнал лодку к берегу и смотрел, как мы на четвереньках изображаем из себя водолазов, и друзья его тоже ржали. Он их предупредил, что мы уже приплыли, они выбрались из воды и от души повеселились на городскими. Было раннее утро, сороки, летящие по своим делам над низинкой, разгоняли туман мелкими вихрями. Потом белая мгла постепенно растаяла, и ее рваные клочья вместе с сыростью унес легкий ветерок. Мы были в зоне. Я так подумал, мы уже в зоне. У меня закралось одно очень большое сомнение, и я сразу спросил Юзика, А как же так, что тут лето? Ведь везде пишут, что в зоне всегда осень, а тут вдруг лето. Ты уверен, что мы прошли кордон? А кто тебе сказал, что за кордоном уже зона? С издевкой спросил Юзик. Мы только кордон прошли. Он видишь, видно колючку. Он показал пальцем куда-то назад, вверх по течению, но я ничего там не увидел. А Берик с Грушевским закивали, мол, видят. Крестный говорил, как стену тумана пройдем, тут тебе и зона, добавил Юзик так что надо нормально топать дальше, пока не дойдем до той стены. — Так нет никакой стены, — озабоченно сказал Витек. — Надо идти, а стена будет. Юзик уже вовсю строил из себя опытного сталкера. — А кто сказал, что будет? Может, крестный твой все наврал, а сам с мужиками в соседней деревне начал осаждать его Грушевский? — Еще слово про моего крестного скажешь? Будешь сопли кровавые жевать. — Понятно? — злобно сказал Юзик. — Да ладно, ребята, чего в самом деле? «Идти надо дальше. Вернее, мы же еще можем спокойно плыть на лодке», – остановил я их стычку. «Так лодка двухместная», – недовольно буркнул Берик. «Так кто на двоих взрослых рассчитано. Читай, на борту написано. 300 килограмм», – успокоил я его. «Разместимся как-нибудь». В общем, пока мы болтали, уже и плавки высохли. Мы оделись и кое-как уместились в лодке, разбросав все маскировочные ветки – Было, конечно, тесно, зато Витек и Лесь взяли весла и стали грести. У них это ловко получалось, и мы понеслись по реке вниз. Назло дурацким лягушкам. Плыли недолго, минут двадцать, и вдруг нас словно в молоко упустили. Вот она, туманная стена. Мы проскочили ее почти за секунду и вышли по ту сторону. Это уже точно была зона, но никакой осени. Светило солнце и было тепло. Ну что, на берег? Пора привал делать, предложил Юзик. «Да нафиг привал!» – зашумел Берик. «Надо плыть, пока до людей не доберемся!» «Нам же не привалы приваливать, а стрелка найти надо побыстрее!» Конечно, Толику понравилось плыть в лодке, когда другие гребут. «Сиди себе по сторонам глазей!» Но тут прямо перед лодкой вода стала такой гладкой, словно ее кто-то крутанул. Лодку сильно толкнуло. И на секунду громадный хвост, наверное, рыбы или кого-то другого, показался над водой и громко хлопнул по поверхности – Поднялся столб-брызг, нас всех окатило, и лес с Витьком загребли к берегу, словно за нами гналась торпеда. Они так разогнались, что лодка даже выскочила на полкорпуса на берег. Мы выскочили на песок, Юрка не забыл потащить за носовой конец лодку. И только потом мы посмотрели туда, где только что вынырнуло чудовище. Вода была гладкая, ни кругов, ни ряби на ней не было. Но «Ну что, сдрейфили? Сама не видели?» – неожиданно спросил Юзик. «А ты сам первый дрейфил отозвался Грушевский. «Я не дрейфил. Все побежали, но и я побежал», — ответил Юзик и стал вытаскивать из лодки вещи, вроде как показывая, что разговор окончен. Деревенские, не советуясь с нами, стали разбивать палатку и разводить костер, словно они тут были хозяева. Самый маленький из них, Лесь, начал рыться в наших рюкзаках, он искал продукты. «Ты бы хоть разрешение спросил», — возмутился Берик. «В походе все общее», — ничуть не смутился Лесь, — «А вы соль взяли хоть?» «Хорошо все-таки, что я взял, а то бы они опять начали над нами смеяться». Правда, Лесь повертел в руках пластиковую коробочку с ядированной солью «Экстра» и поморщился. «А мы тут долго торчать будем?» – спросил меня Грушевский. «Пожрать надо», – за меня ответил Лесь, который услышал грушу. «Нельзя с пустым брюхом в поход идти». «Но перекусили бы на ходу, а зачем старался стоянку делать?» Юрка явно спешил в зону. «Без жидкого и горячего пусть городские ходят», – пробурчал Витек. «Сейчас сварим кашу, поедим и пойдем». «Откуда у нас каша?» «А это что?» – Лесь показал на пачку макарон. «Вот ее и сварим». «Это макароны», – объяснил я. «Вдруг у них такого не бывает?» «Ну, из них что, не каша?» Лесь искренне удивился. «Ну ладно, каша так каша. Я подумал, что, наверное, у сельских свои названия для макарон». В общем, через несколько минут вода уже кипела, лезь бросил туда макароны, зачем-то мелко поломав их, и посыпал приправой, которую нашел у меня в рюкзаке. Над берегом поплыл вкусный запах. Тут, наверное, уже все поняли, что очень хочется есть. В кустах, подступавших к берегу совсем близко, раздался шорох, потом раздвинулись ветки, и показалась собачья морда. Я сразу понял, что собака слепая, у нее на морде вообще глаз не было, Собака поводила носом и осторожно вышла на открытое пространство. Она была худая, шерсть на боках висела клочьями, и в ней торчали репьи. Я оторвал кусочек хлеба и кинул псине. Видно же было, что она голодная. Собака поймала кусок на лету, даром что слепая. — Ты чего гадость эту кормишь? — вдруг зло спросил Юзик. — Ну, хоть и слепая, все ж собака, жалко ее, — ответил я. — Собак надо душить, и слепых, и зрячих, — сказал Витек, — и тем более кошек. Видно было, что сельские жутко испугались собаки. Они напряглись и даже есть перестали. И подобрались так, словно готовились убежать или драться. А псина хотела еще, а на робко, все время нюхая воздух, подошла ближе и ткнулась мне в руку своим мокрым носом. Воняло от нее несусветно. Я дал еще кусочек, и псина завиляла хвостом. Я почесал ее за ухом, а она села рядом. Видимо, ждала еще подачку. Хлеб у меня кончился». Пес подождал, подождал и понял, что от меня больше ничего не получит, подошел к Юзику и ткнул его носом. Но тот Юзик подскочил, как сумасшедший, подхватил палку с земли и с размаху ударил пса. Тот взвыл, отскочил, но, видимо, удар был не очень сильным, и собака с куля села неподалеку. Тогда Юзик и его приятели подбежали к собаке и стали ее бить. Юзик Витек палками, а лезь ногами в кроссовках. Собака сначала грызалась, потом выла, потом стала словно резиновая игрушка, потом стала словно резиновая игрушка отзываться всхлипанием на каждый удар, а потом замолчала. Мы сидели и ничего не могли с собой сделать. Нам было страшно. А пацаны эти потом взяли собаку за ноги и, подтащив к берегу, бросили в реку. Она, видимо, еще живая была, стала в воде барахтаться, и тут страшная пасть вынырнула из воды и схватила собаку за бок. Собака исчезла под водой, и только красное пятно осталось на поверхности. «Если ты еще будешь всякую мерзоту прикармливать, пойдем без тебя. Ясно?» Юзик говорил зло и при этом тяжело дышал. Он запыхался. «А зачем ты собаку убил?» — совсем тихо спросил Юрка. «Это не собака, а выродок чернобыльский. Он бы в глотку тебе через пять минут цепился», — вмешался Витек. «Давайте, дожирайте, идти пора. Мне есть уже совсем не хотелось. Немножко тошнило». Я встал, выплеснул еду из тарелки и пошел сполоснуть ее к реке. Потом подумал и вернулся. Просто вытер травой и запаковал рюкзак. А это что за ерунда? Лесь увидел, как я, перепаковываясь, достал спас-жилет. Это спасательный комплект. Человек надевает его на себя, а он подаст сигнал, если вдруг что-то не так. Ведет лекарство, чтобы стимулировать сердце и будет координаты выдавать, объяснил я. Ещё можно активировать его самому, пустить ракету сигнальную, чтобы спасатели видели, где искать. Хотя мне не хотелось объяснять, хотелось послать его подальше. А почему у нас такого нет? Лесь поднялся и взял в руки комплект. А у нас у самих только два таких. Мы вдвоём с Юркой идти собирались. Ну вот и будет вам один и нам один. Подошёл Юзик и забрал у Леси оранжевый жилет. Отдай! Мне не нравилось, что они командовать начали. Ладно, не надо. Опять устроим тут разборки. Юрка полез в свой рюкзак и достал жилет. Пусть так и будет. Нам один. Возьми. И им один. Я забрал у Юрки его жилет, демонстративно надел его и стал разбирать палатку.